Жадный поп. Жил-был поп, имел большой приход, а был такой жадный, что великим постом за исповедь меньше гривенька ни с кого не брал. Если кто не принесет гривенника, того и на исповедь не пустит, а зачнет стремить. Эк и ты, рогатый скотина, за целый год не мог набрать гривенника, чтобы духовному отцу за исповедь дать, ведь он за вас, скоянных Богу, молится. Вот один раз пришел к этому попу на исповедь солдат и кладет ему на столик всего медный пятак. Поп просто взбесился. Послушай, проклятый, говорит ему, а откуда ты выдумал принести духовному отцу медный пятак? Смеешься, что ли? Помилуй, батюшка, где я больше возьму? Что есть, то и даю. ха Да по кабакам носить небось, есть деньги, а духовному отцу одни грехи тачишь Ты, про эдкой случай, хоть украсть, что да продай, а священник принеси, что птовает. Заодно уж пред ним покаешься и в том, что своровал, так он тебе все грехи отпустит. И прогнал от себя поп этого солдата без исповеди. И не приходи ко мне без гревенчика. Солдат пошел прочь и думает, что мне с попом делать. Блядит. А около крылоса, клироса, стоит поповская палка, а на палке висит бобровая шапка. Дай-ка, говорит, сам себе попробует шапку утащить. Унес шапку и потихоньку вышел из церкви, да прям в кабак. Тут солдат продал ее за двадцать рублей, припрятал деньги в карман, а гривник отложил для папа Воротился в церковь и опять к папу Ну что принес гревенник? спросил поп. — Принес, батюшка. — А где взял свет? — Грешен батюшка. Украл шапку, да продал за гривенник. Поп взял этот гривенник и говорит. — Но бог тебя простит, а я тебя прощаю и разрешаю. Солдат ушел. А поп, покончивший исповедовать своих прихожан, стал служить вечерню. Отслужил и стал домой собираться. Бросился к крылосу взять свою шапку, а шапки ты нету. Так простволосый домой пришел. Пришел и сейчас послал за солдатом. Солдат спрашивает, что угодно, батюшка. — Ну, скажи, Свет, по правде. Ты мою шапку украл? — Не знаю, батюшка. Ваш ли я украл шапку, а том такие шапки одни попы носят, больше никто не носит. А из которого место ее стащил? Да в нашей церкви висела она, на поповской палке у самого крылоса. Ах ты, сукин сын такой-сякой, как смел ты уровать шапку у своего духовного отца, ведь от смертный грех. Да вы, батюшка, сами меня от этого греха разрешили и простили.